Глава 32 В этом году выдался ужасно холодный февраль. И когда, наконец, в середине марта температура перевалила за плюс пять по Цельсию, люди уже были готовы скинуть теплую одежду, лишь бы поскорее избавиться от ее груза и призвать тепло внешним видом. Чикаго постепенно оттаивал под первыми лучами весеннего солнца, так же, как оттаивало и мое сердце от присутствия Ричарда в моей жизни. Он окутывал меня теплом и заботой, как уютным свитером, который защищал от холода каждый дюйм кожи. Рядом с ним я чувствовала себя невероятно комфортно и по-домашнему. И главное, спокойно. «Ты чудом выделил для меня час на время ланча, и все равно продолжаешь работать», — легко улыбнулась я, наблюдая, как Ричард копается в бумагах напротив меня. «Прости, очень срочное дело». Он в спешке отхлебнул эспрессо. Заканчиваю брачный контракт для своего клиента и по совместительству друга. Так горит? Свадьба через месяц, и я должен закончить итоговый вариант до конца недели. Понятно. Задумалась я, смакуя карамельные латы. Наверное, я бы не подписала брачный контракт. Это почему? Ричард на секунду оторвался от бумаг и удивленно уставился на меня. Не знаю, как-то странно. «Вроде бы люди любят друг друга, планируют свадьбу и в то же время уже думают, как разделить свое имущество в случае развода». «Хм...» Ричард улыбнулся и слегка прищурился. «Мне кажется, если бы у тебя было столько имущества, сколько есть у них, ты бы тоже задумалась о способе его сохранения». «Возможно, ты прав». Я оставалась задумчивой. «Насколько проще жить без миллиардов?» Ричард засмеялся и я не смогла сдержать ответный смешок. «Прости, мне нужно ответить». Ричард вынул из кармана телефона и сделал мелкий глоток кофе. «Слушаю. Да, привет». Выражение его лица было расслабленным, звонок не был похож на рабочий. «Да, конечно. Я как раз закончил редактировать последние нюансы». «Сейчас?» Ричард вопросительно оглядел мое лицо. Я же внимательно наблюдала за разговором и пыталась предположить, о чем идет речь. «Хорошо. Где ты сейчас?» «Отлично. Я в Пьера гурме Да, без проблем. До встречи». Ричард закончил разговор и вернул телефон во внутренний карман пиджака. «Не обидишься, если к нам на пару минут присоединится мой товарищ, как раз по поводу своего брачного контракта?» — пояснил он, указывая на бумаги на столе. «Это не займет много времени». «Нет, все в порядке. Наконец-то и я познакомлюсь хоть с одним твоим другом». Я мягко улыбнулась ему в ответ. «Думаю, ты каким-то образом с ним знакома». «Что это значит?» — на моем лице вырисовалось недоумение. Но ну, Ричард быстро сменил тему. «Вообще в Чикаго у меня не так уж и много друзей. В основном все остались в Нью-Йорке и Лондоне. Я хотела расспросить его подробнее» но Ричард внезапно привстал и махнул рукой, обозначая свое расположение в зале. Я сидела спиной и еще не видела вошедшего человека. «Тея, позволь тебе представить моего друга». Ричард выпрямился на ногах, чтобы поравняться с подошедшим мужчиной. «Хотя ты и так должна его знать». В замедленном действии я повернулась и увидела перед собой Нейта. Невероятно красивого, как всегда. Так близко я не сталкивалась с ним с новогоднего корпоративного вечера. Мои щеки вспыхнули, а челюсть, казалось, рухнула на деревянную столешницу. — Добрый день, мисс Уилсон. Извините, что беспокою вас во время ланча. Обещаю, что не отниму много времени. Его голос отдавал сталью, смешиваясь с низкими вибрациями. — Ричард, рад тебя видеть, дружище. Нейт пожал ему руку, широко улыбаясь. — Присаживайся. Указал Ричард на место рядом с собой. «Будешь что-нибудь?» «Нет, у меня всего десять минут. Спешу навстречу. Поэтому и пришлось помешать вашему совместному обеду». Нейт бросил на меня кроткий, едва заметный взгляд и снова обратился к Ричарду. Еще раз извини». Все в порядке. Ты я не против. Ведь так, дорогая?» Ричард взглянул на меня и тепло улыбнулся. «Эм, да». Прочистив горло, кое-как отреагировала я, стараясь говорить коротко, чтобы дрожь в голосе не выдала меня. Я пыталась казаться отстраненной и скрыть то, что творилось внутри. Разрушающая буря колотила органы и драла их на части, как тряпичные игрушки для собак. Виски пульсировали, руки тряслись. Я допустила огромную ошибку, подняв со стола чашку и тут же пролила кофе. Нейт и Ричард уставились на меня. Простите, я. Случайно вышло, извините. Я вытащила из салфетницы все салфетки и начала судорожно протирать стол. Ты оставь, все в порядке. Пальцы Ричарда мягко коснулись моей руки, чтобы успокоить нервные действия. Эм, да, прости. Нейт перевел взгляд с наших с Ричардом соприкоснувшихся рук на мое лицо, и мы встретились взглядами. Все, что еще уцелело внутри меня, резко сжалось и оборвалось с грохотом вниз. Лихорадочные импульсы продолжали колотить тело, и я вцепилась пальцами в свои ноги под столом. «Нейт, друг Ричарда, господи!» «Они обсуждают работу, контракт, брачный контракт!» «О, господи, господи!» Сердце рикошетило от грудной клетки. Мне казалось, все вокруг могли слышать его сумасшедший стук. В ушах противно зазвенело, и я на мгновение зажмурила глаза. «Он женится, господи!» Он женится через месяц. Я чувствовала, как к глазам подступили неконтролируемые слезы. Я смотрела на невозмутимое лицо Натаниэля и не верила в происходящее. Никаких признаков сожаления либо раскаяния. Он женится. И это его обдуманное, сознательное решение. Хотелось орать так сильно, чтобы полопались стекла в этом долбанном ресторане. И острый осколок вонзился мне в горло, чем прекратил бы душевные муки. «Ты, с тобой все хорошо?» Ричард взволнованно всматривался в мое пылающее лицо. «Эм, я что-то неважно себя чувствую, возможно, из-за еды. Я отлучусь на минуту, извините». Я быстро встала, цепляя край стола бедром. Дрожащие ноги плохо справлялись со своей функцией. Моя паническая атака была видна даже невооруженным глазом. «Мисс Уилсон?» Его бархатный баритон мигом парализовал меня и я зависла в пространстве. «Должен отметить, что Ричард очень много рассказывал о вас. Я сразу понял, что та удивительная девушка с торжества, с которой ему посчастливилось познакомиться, — это вы». «Что? Зачем он мне это говорит? Хочет, чтобы я поняла, что он давно знает об отношениях с Ричардом? Или ему мало той боли, которую он мне причинил? Он хочет добить меня, разорвать душу в клочья. Как это сделала с ним я?» Это перебор, Нейт. И если твоя свадьба не фикция, ты добьешься своего, и я окончательно свихнусь. Ричард — потрясающий человек. Вам очень повезло. Он продолжал колоть равнодушным тоном. Да, — сдерживая слезы, твердо произнесла я. Ричард может сделать счастливой любую девушку. В этом вы правы, мистер Фостер. Хорошо, что у него есть такой друг, как вы, который по достоинству может оценить его качество. На мгновение я уловила промелькнувшую ярость на его лице, которую он так усердно прятал под маской безразличия все это время. Но я заметила, потому что всегда знала, куда смотреть. Я увидела вздрагивание скулы и мимолётное напряжение бровей. Он играет со мной, бездушный мерзавец. «Извините меня», — я развернулась на каблуках, ловя на себе мимолётную одобрительную улыбку Ричарда и направилась в дамскую комнату. Плотно заперев дверь, я позволила себе выдохнуть. Слезы тут же полились по щекам горячими ручьями. Я стояла перед зеркалом, оперевшись на умывальник, и рыдала, захлёбываясь солеными каплями. «Я не верю, это происходит не со мной. Я не хочу этого знать, я не хочу это осознавать. Господи, как же мне больно!» «Снова!» Он снова появился и в дребезге размолотил мое сердце, которое не успело даже как следует склеиться. Я не верю. Нет, нет. Он не может жениться на ней. Только не это. Только не на этой сучке Майлз. Я сильно ударила кулаками по столешнице и взглянула на себя в зеркало. Во что он превратил меня? Как мне теперь вернуться к ним, продолжая делать вид, что ничего не происходит? Я включила холодную воду и опустила дрожащие руки под кран. Соберись, девочка. Ты должна. Если смог он, сможешь и ты. «Будь сильный. он не стоит твоих слез». Вспомни слова Эфи. «Если он мстит, значит, никакой любви больше нет. И в себе я тоже должна ее подавить. Убить, выжить. Его больше для меня не существует». Я собрала последние силы воедино и смахнула остатки слез. Немного перевела дух, проделав пару дыхательных упражнений, и только потом решилась вернуться обратно. Ричард сидел за столом в одиночестве и терпеливо ожидал меня. Стея, ну наконец-то. С тобой точно все хорошо. Его теплые руки сжали в себя мои ледяные ладони. Почему руки такие холодные? Мыло под холодной водой. Не беспокойся. Да на тебе лица нет. Наверное, я просто съела что-то не то. Пройдет. Я выдавила из себя насколько возможно милую улыбку. Мистер Фостер уже ушел? Во всем разобрались? Да. Он остался доволен. «У нас еще одна встреча в конце недели совместно с его невестой, и если их все устроит, бумаги будут подписаны». «Его невестой». Новый рвотный позыв сформировался в животе, и я почувствовала очередной спазм. «Ты... ты вся побелела. Давай я отвезу тебя к врачу». «Нет, не нужно. Все пройдет. «Я вижу, что тебе нехорошо». Пройдет. Я набрала больше воздуха в легкие. «Тогда я отвезу тебя домой». «Мне нужно на работу. Я уже опаздываю». «Я позвоню Нейту». «Нет!» — вскрикнула я неожиданно для самой себя, и тут же поняла, что нужно срочно успокоиться. «Нет, не нужно пользоваться привилегиями. Я этого не хочу». Ричард недоверчиво смотрел на меня. «Со мной все будет хорошо. Прошу, не переживай». Я сжала его ладони и искренне заглянула в янтарные глаза. «Как скажешь». Я знала, что он не станет перечить, и именно такое поведение мне было и нужно. Два дня я не могла прийти в себя. Два дня я скиталась от квартиры в офис без осознания, что происходит вокруг меня. Я не могла думать ни о чем ином, только снова о Фостере и его предстоящей свадьбе. Сердце круглосуточно выпрыгивало из груди, а я запихивала его обратно, не понимая, как до сих пор не слегла в больницу с аритмией. В пятницу вечера Мэфи сидела у меня дома и выслушивала очередную исповедь. Но в этот раз она, как никто другой, понимала, насколько мне больно. «Ты я». Она раскинулась на кровати и допивала уже пятый или шестой стакан виски. «Едь к нему». «Что?» Я привстала с постели и уставилась на нее сверху вниз. «Едь к нему», — уверенно повторила она и поднялась на уровень моих глаз. «Либо сейчас передо мной ненормальная сестра-близнец моей подруги, либо ты пьяная и несёшь какую-то чушь». «Нет, это я, и я, как всегда, говорю правду». «Если ты не поняла, он женится. На ней. Это конец». «Едь к нему и все расскажи. Какая теперь разница, что тебе терять?» «Эф, я не могу». «Можешь, ты ведь любишь его. Больше, чем ты можешь себе представить». Выдохнула я и упала обратно на подушку. «Вопрос закрыт. Ты должна все ему рассказать. Сейчас или никогда». «Но ты сама говорила, что мне пора его забыть. Ведь Ричард, он... он охренительный и был бы для тебя лучшим мужчиной. Но ты любишь другого. Что я могу сказать против чувств? Собирайся». Она дернула меня за руку. «Но я не знаю, где он». Я поддалась на провокацию подруги и сползла с постели. Уже поздний вечер, он наверняка дома. Где дома? Хотя постой, он обычно уезжает в Уинетку на выходные. Значит, поедешь туда. Эф, а вдруг она тоже там? Я на мгновение зависла и села обратно рядом с Эфи. Так, встала. Она снова вытолкнула меня с кровати и пошла надевать самое охренительно сексуальное платье. «Быстро!» «Она находила в себе наглость заявляться к нему, когда вы были вместе. Так почему тебя должно волновать ее присутствие?» «Верно». «Мигом одевайся. Я вызываю тебе машину». Приведя себя в порядок, нарядившись и стоя у входной двери, меня охватил мандраж. «Я делаю что-то не так. Я сейчас сяду в машину и поеду вместе с тобой. Ты этого хочешь?» «Я не знаю, что ему сказать». У тебя будет много времени в дороге, чтобы это обдумать. И мой совет — вспомни все, что ты чувствовала за последние дни. Вспомни вашу встречу в кафе. Вспомни, как ты узнала о свадьбе и выскажи ему все. А теперь без лишних слов взяла шубу и поехала. Я закрою твою квартиру. Эф сучила мне в руки шубу и затолкала в рот мятную жвачку. Я верю в тебя, родная. Я послушно перешагнула порог, слегка пошатываясь и прямиком направилась к ожидающей машине. Я не заметила, как оказалось у его особняка без единого заготовленного слова. Я стояла и смотрела на до более знакомую дверь и боялась позвонить в нее. Меня трясло от одной лишь мысли, что, возможно, он все таки дома. Так, отставить панику, я уже отпустила такси. Рука резко потянулась к звонку и нажала на него. Я зажмурилась, сердце готово было выскочить из груди. Меня колотило всю до кончиков пальцев. Что я ему скажу? Признаюсь, как мне больно и как сильно я его люблю? Бред. Тишина за толстым массивом дерева говорила о том, что я приехала зря. Или наоборот, спаслась от позора. Ты, ты тупица, проваливай отсюда поскорей. Разговор самой собой сработал, и ноги отступили на шаг от дома, в котором я когда-то была счастлива.